Глава 13. Бой у бронепоезда. На дороге завал из брёвен, доложил Карбунка. Хорошо вовремя заметили, успели тормознуть. Если бы на полном ходу сошли бы с рельс, и платформа бы не помогла. А нападавшие какие-то странные, стояли чуть ли не в полный рост. Пулемётчик очередь дал, половину скосил. Можно определить, сколько всего нападавших. поинтересовался я, хотя и понимал, что пока это нереально. "Выясним, товарищ начальник", беззаботно отозвался революционный матрос. "На вскидку человек 50 не больше. Я с вашего разрешения половину взвода Ануфриева в тыл пошлю, зажмём с двух сторон". "А смысл?" поинтересовался я. "Они, наверное, уже пятки смазывают". "Может и смазывают, но попробовать нужно", пожал плечами Карбунка. «Разрешите исполнять? Наши под собственные пулеметы не попадут?» – забеспокоился я. «А мы только из винтовок станем стрелять, своих увидим». Хотел добавить, что потери от дружественного огня иной раз бывают побольше, чем от вражеского, но тут неожиданно прозвучал женский голос. «Мальчики, а что здесь происходит?» Моя первая реакция – возмущение. «Это кто здесь мальчики?» Потом осознал, что вопрос задаёт моя машинистка, обитавшая в соседнем купе. А начальник губчика стоит в совершеннейшем неглиже, то есть в нательном белье. Вместо того, чтобы устроить разнос дамочке за неподобающее отношение к начальству, мальчики, видите ли, я от чего-то смутился, кивнул карбунке, а сам ушёл одеваться. Чувствовал себя неловко. Ишь, выскочил в одном нижнем белье, словно красноармеец в Чапаеве. Надо бы хоть штаны было надеть. И впрямь, кто такой борзый, чтобы без поддержки артиллерии осмелиться напасть на бронепоезд? С другой стороны, все могло и выгореть. Если бы караульный не заметил баррикаду из бревен, слетели бы под откос, а там бери нас всех голыми руками. Стоп, а почему я решил, что покушение совершено именно на бронепоезд? Турист на начальника губчика, особо уполномоченного и прочее. А если бандиты хотели ограбить поезд, следующий по маршруту Архангельск-Вологда, они же не могли знать, что пассажирские и товарные вагоны прицепят к моему бронепоезду. Пассажиров там, насколько помню, человек 30. Ежели их немножечко пограбить, бедному человеку можно найти массу интересных вещей. А что у нас в товарных вагонах? Ну что полезного может дать архангельск стране советов? Ежели на сегодняшний день у самих ни шиша нет, кроме соли. А она по нынешним временам не по весу золота идёт, но где-то рядом. От три вагона соли это кландайк. За соль крестьянин любые деньги отдаст или обменяет на что угодно. Помню из лекции, что на востоке Вологодской губернии в прежние времена добывали соль, но потом бросили. Местная и качеством хуже, и обходится гораздо дороже, нежели привозная из Крыма или по Волжье. Из Архангельска в Вологду соль перевозят уже не в первый раз, расписание поездов более-менее стабильно, один раз в неделю. Стало быть, кто-то решил разжиться белым золотом, белым ядом, кому как нравится. Бандиты решили ограбить пассажирско-товарный поезд, но нарвались на бронепоезд. Отсюда и кажущаяся наглость, и то, что стояли во весь рост. Ну, и их трудности. Посмотрим, кого там принесло. Одевшись, словно дух на карантине, я толкнул дверь купе и с удивлением понял, что та заперта снаружи. Что за хрень? Подергал безрезультатно. Похоже, заблокировали. Когда это успели? — Товарищ начальник, я, значит, прощения прошу. Данюся из-за двери виноватый голос одного из моих бойцов. Вас, товарищ Карбун, казар, а командир взвода сказал, что пока есть опасность, вас наружу не выпускать. Мол, товарищ Аксёнов должен сидеть в купе и носа не высовывать, а мне приказано вас беречь, чтобы его волос с головы не упал. Ничего себе заявочки. Я что, должен сидеть в заперти в собственном бронепоезде? Да, охренел Карбунка, оборзел в пене в корягу. Петухов это вы? поинтересовался я. Если не выпустишь, сидеть тебе 10 суток под арестом и к ам взвода рядышком посажу вместе с Карбункой. Есть 10 суток, радостно отозвался красноармеец Петухов. А я разозлился. Надо было сразу 2 года на соловках обещать, а теперь уже поздно. Сказал 10 суток, будет 10 суток. С тендера опять за ракотел пулемёт, но с других боениц стрельбы пока не слышно. Видимо, то ли стрелки не видели целей, то ли их просто нет. Злость, как пришла, так и ушла. В общем-то, командир бронепоезда прав. Я бы и сам на его месте запер куда-нибудь большого начальника, чтобы тот не путался под ногами. Но вот когда заперли самого меня, мне не очень понравилось. А кто сказал, что я не смогу выбраться? Сейчас трёхгранного ключа в вагонке у меня нет, зато есть опыт. Когда служил в срочную службу в отсеках моей кислородки, где я хранил не только инструменты и спирт, но и другие полезные вещи, вроде дембельского альбома, имелись замки, очень похожие на те, что используются железнодорожниками. Ключ, разумеется, был утерян уже много лет назад. Приходилось выкручиваться, обжимая пассатижами какую-нибудь трубку. Трубки у меня нет. Гильза винтовочного патрона нет, пистолетный не подойдёт, короткий. Да и замучаешься голыми руками пулю из гильзы доставать. Что же ещё? Так, можно ещё и дулом, то есть стволом читал где-то, что пистолетный ствол идеально подходит для открывания трёхгранного замка. Как всегда, вместо того, чтобы действовать, проверяя истинность, принялся вспоминать, у кого я читал. Вспомнил, у Василия Звягинцева. Автор хороший, написал целый цикл. Жаль умер, так и не досказав, чем закончились странствия его героев по времени и пространству. Он, кстати, писал, что в царской России по одним модулям делали кастрюли и артиллерийские снаряды, оружейные стволы и вагонные ключи. Хотя с кастрюлями, наверное, писатель погорячился. Днище у них побольше будут. Может, консервные банки? Вот сейчас и проверим. Так, дуло нагана не подойдёт, мушка мешает. А вот мой Браунинг есть. Замок щёлкнул, дверь купе отошла в сторону, и я вышел наружу. "Товарищ начальник, не пущу!" завопил мой невольный охранник, заступая дорогу. "Пристрелю", пообещал я Петухову, попытавшемуся ухватить меня поперёк туловища. "Ишь, какой упёртый, не унимается и не боится". Понимает шельма, что в своего стрелять не стану. Пришлось применить красноармейцу Петухову приём из позднего времени, пока неизвестный в этом мире. Уронить его на пол вагона. Грозный парень и стукнулся так громко. Может, сознание потеряет. Как же? Владимир Иванович, а что вы делаете? Татьяна. Да, вовремя она. Хотя. Помогай, выдохнул я, удерживая рвущегося подо мной парня, прижимая его голову к полу, чтобы не рыпался. Девушка оказалась понятливая, и скоро мы с ней в четыре руки связывали красноармейца полотенцами, принесёнными из наших купе. Владимир Иванович, а зачем вы его? поинтересовалась барышня, но сама между тем очень ловко сняла с красноармейца его же собственный ремень, а теперь увязывала им его ноги. А чтобы вопросы лишние не задавал, как некоторые, буркнул я. Понятно, хмыкнула Татьяна. Умная девушка, однако. Переведя дух, втащил парня в свое купе, а сам взял его винтовку. Как девушку-то по отчеству звать? Вспомнил. «Татьяна Михайловна, у вас оружие есть?» Поинтересовался я. «Так точно!» Четко отозвалась барышня, вытащив откуда-то из-под одежды здоровенный револьвер. Калибр, судя по всему, не меньше сорока четырех. С таким можно на кабана ходить или на лося. Не выдержал, поинтересовался. Это что за зверь? Кольт драгун, гордо это звалась девушка. Папа подарил. Он у тебя не охотник часом? Не, папа капитан второго ранга в отставке. Он после военной службы старпомом на торговых судах ходил. Револьвер этот в Америке купил и мне подарил, когда я про командировку сказала. Мол, возьми, дочка, лучше бы не пригодился, но вдруг. Жаль только патронов мало. Мнда, интересные подарки делают некоторые папы своим дочерям. Я-то своей всё больше побрикушки дарил, да что-то электронное: телефончики, ноутбуки. А так взял бы и подарил Сашке Magnum, и пришла бы она с ним в литинститут. Пожалуй, и не поняли бы ни меня, ни дочку. Я одним выстрелом чурбак раскалываю, похвасталась девушка. Ну ещё бы. С таким калибром можно и рельсы насквозь прострелить. А если учесть, что Татьяна, девушка крупная, напоминающая воинственную Валькирию, она голыми руками медведя завалит, а с револьвером ей и слон нипочём. Но тут опять зазвучали выстрелы. Уже не пулемётные очереди, а перехлёст винтовочных и револьверных, и доносились не откуда-то с хвоста поезда. Нет, поближе. Скоро стрельба притихла, но не прекратилась, и уже донёсся отборный мат, сопутствующий рукопашной. Ладно, потом расскажешь. На тебе, прости, что на ты. Охрана штаба, стреляй всех чужих, кто полезет. Понятно? Так точно. А парня можешь развязать. Вспомнил я о Петухове. Подхватив винтовку, выскочил в тамбур, скатился вниз и о прометью ринулся в сторону сцепки бронепоезда с грузо-пассажирским составом, откуда доносился шум и слышались редкие выстрелы. А там уже вовсю шла рукопашная схватка. Непонятные люди в дыранной военной форме и крестьянской одежде пытались атаковать моих бойцов, красноармейцев и остальных, которые неблагонадёжные. Бойцы дерутся штыками и прикладами, а эти отмахиваются чем попало: палениями молотками, какими-то железяками вроде огромных ключей. Вон Александр Петрович, уклонившись от штыка, холоднокровно застрелил какого-то бандита, а выпавшую винтовку подхватил Прибылов. Ай да художник! И Книгачев тут. Отставной рутмистерs цепился с каким-то солдатом, уронил того на землю, а теперь бьёт его рукояткой револьвера по голове. Пожалуй, и не зря я перед самым отъездом распорядился выдать оружие своей команде. Правда, не всем. Семенцову снова камни дал. Новока что-то не видно, а уголовник вон, лёгок напоминае. Семенцов, выделяющийся на общем фоне некогда белоснежным, а теперь из гвозданным нижним бельём, отмахивался лопатой от какого-то крепыша в крестьянском армяке, вооружённого винтовкой со штыком. Молодец, уголовник, дерётся, не сбежал, но лопатой работает хреново, а ведь ею можно чудеса творить. Машет из стороны в сторону вместо того, чтобы ткнуть в лицо противника. Надо было не мародёрствовать, а боевой подготовкой заниматься. А так ведь уделают, не фиг делать. Вон, мужичина уже выбил у него лопату, а теперь готовится прыгнуть бандита, моего бандита, между прочим, штыком. Оттеснив плечом Семенцова, отбило стреляющая прямо в лицо, и в свою очередь ударил противника прикладом в скулу. Звука не услышал, скорее почувствовал, как окованной сталью затылок приклада сминает мягкую кость, вбивая её внутрь черепа. Благодарствую, гражданин начальник. Поблагодарил меня фальшивомонетчик и бандит. Должен буду. Он ещё и морду благостную состроил. Сочтёмся. В тон Семенцову отозвался я, отыскивая взглядом того, с кем нужно сойтись. Но похоже, что с интенция порядок бьёт класс снова сработало. А тут ещё в спину нападавшим ударили те, кого Карбунка отправил в обход, и неизвестные принялись отступать в лес, оставляя нам мертвецов. Кое-кто пытался унести с собой и раненых, но в большинстве своём их просто бросали. Ко мне подбежал Карбунка. "Товарищ Аксёнов, вы зачем вылезли? Без вас бы управились. Как вернёмся в Архангельск, 20 суток ареста", мрачно пообещал я, хотя и не знал, когда вернёмся. Стало быть, теперь обязательно придётся возвращаться, чтобы не нарушать слово. Слушаюсь, вздохнул Карбунка, делая вид, что очень расстроен. Потом деловито спросил: С телами-то что будем делать? Покойников на платформу, раненых в вагон, распорядился я. Потом спросил: У нас потери большие? Убитых нет, это точно. Про раненых пока не скажу, уточню. «Скоро выяснилось, что у Ануфриева ранено пятеро. Один тяжело, не выживет. Из моей команды легко ранен Пателицын, да у Никиты Кузьменко подбит глаз. А вообще все плохо. Мы еще и от Архангельска не отъехали, а уже потери. Этак, пока до Польши дойдем, половину личного состава растеряю». «Что у нас есть поблизости?» «Не андамо скоро», – сообщил Карбунко. Няндома. Сейчас она чья? Вопрос вроде бы странный, но я не помню, это ещё Алонецкая губерния или уже Вологодская. Но Карбунка всё понял. Станция Няндома Вологодской губернии. На станции должен быть фельдшер. Впрочем, по нынешним временам его может и не быть. Минус мне с занесением в личное дело и в грудную клетку. Почему не заботился оыскать для командировки врача или какого-нибудь медика? Постеснялся, посчитав, что врачей в Архангельске и так мало. Трупы сгружаем в няндами, раненых в Вологду сдадим в Губчика, решил я. Бойцы деловито принялись носить раненых в одну сторону, убитых в другую. Выяснилось, что нападавшие потеряли 15 человек убитыми и пятерых ранеными. Но кого-то унесли с собой, так что цифры не точные. Ко мне подошёл Александр Петрович. Встав перед лицом начальника по стойке смирно, старый вояка по-старомодному спросил: "Товарищ начальник, разрешите обратиться". Эх, куда проще, если бы Петрович сейчас сказал: "Товарищ полковник", а я бы отозвался: "Слушаю, товарищ капитан", но пришлось ответить иначе. "Обращайтесь, товарищ Исаков". Я одного из нападавших узнал, кивнул Исаков в сторону тел. Один из наших беглецов, догадался я. Александр Петрович поморщился. Явно он не считал своим беглеца из Холмогорского лагеря, но я отказываться от своего бывшего сотоварища тоже не хотел. Вы в пехоте служили, товарищ начальник Губчика. Так точно, товарищ штабс-капитан, усмехнулся я. Мне нужно пояснить, насупился Исаков. Мне моё звание не по знакомству досталось. А я что, разве против? Пожал я плечами. Когда-нибудь снова вернутся и капитаны, и подполковники, только обращаться станут не господин, а товарищ. Александр Петрович оглянулся. Не слышит ли кто? спросил. Вы сами-то кто? Прапорщик или подпоручик? И это туда же. Ну почему не поручик? А если сказать, что я вообще полковник? А-а, полковников ФСБ из 2020 года. Ладно, пусть подполковник. Нижний чин, вольно определяющийся, хмыкнул я. Странно, пожал плечами Исаков, но развивать свою мысль не стал, да и не до разговоров пока. Так, здесь, кажется, всё в порядке. Проведя быстрый осмотр, убедился, что весь личный состав на месте, никуда не делся. Новок и электрик возятся со своими гаджетами. Может, они и нападения не заметили? А что у нас с пассажирами? Взяв в качестве сопровождающего Никиту Кузьменко, пошел проверять. Проводник пассажирского вагона испуганно таращился сквозь окно, но, завидев меня, открыл дверь и спустил подножку. Пассажиры, командированные, демобилизованные солдаты, несколько женщин сидят себе смирненько. Кажется, всё нормально. Э, не совсем. В одном из окон зияла дыра, в другом трещина. Товарищ Аксёнов, когда поезд тронется? Поинтересовался у меня мужчина в кожаной куртке, в картузе и с палетниным портфелем. Скоро, ответил я. А поточнее нельзя? Можно, кивнул я. Только насколько точно, пока не знаю. Товарищ Аксёнов, что за шутки? начал закипать человек с портфелем. «Я везу в Вологду три вагона с солью. Это стратегический груз. Его завтра вечером должны переправить в Петроград. У меня предписание самого товарища Цюрюпы. Почему вы не можете обеспечить порядок на железной дороге? Я стану жаловаться!» «Жалуйтесь», – кивнул я и поинтересовался. «А кому жаловаться-то станете?» «Кому стану жаловаться, это мое дело», – отрезал товарищ с портфелем. «Если губ ЧК не может наладить работу, это безобразие». Почему в Архангельской губернии нападают на поезда? У нас что, война идёт? Так-так-так, а ведь я вас тоже знаю. Молодец, конечно, что родеет за дело, но хамить я ему не разрешал. Если не ошибаюсь, товарищ Прохоров, начальник продовольственного отдела, не ошибаетесь, Гордов вскинул нос Прохорову. Ага, кивнул я и повернулся к Никите. Товарищ Кузьменко, отберите оружие у товарища Прохорова, арестуйте его и передайте Ануфриеву. Пусть определит под замок. Кузьменко переспрашивать не стал. Зачем арестовывать? Почему? Начальник приказал, надо исполнять. Спрашиваете, зачем я арестовал Начпрода? Отвечаю, исключительно из самодурства. Посидит до Вологды, а там выпущу. Полезно для Начпродов. Ладно, надо идти пленных допрашивать. Может, ещё кого-нибудь выявим. Вон, одного из беглецов отыскали. Уже хорошо.